Глава третья. Утром я осознала, что в состоянии сильного алкогольного опьянения сунула в сумку совершенно бесполезные вещи и не положила ни одного приличного наряда. Зачем, спрашивается сейчас спортивный костюм и купальник? Поскольку ко всему прочему у меня не имелось подарка для молодых, было принято решение отправиться в Москву на шопинг. Я спросила у Валентина, есть ли возможность дать мне машину и водителя Орловых, на что мужчина сказал, что в 10 утра одна гостья тоже отправляется в город, и мы можем поехать вместе. Меня очень радовал этот факт, потому Потому что тратить три тысячи на такси в одну сторону ничуть не хотелось. А личный водитель и комфортабельный салон как раз то, что нужно. Кира, вы даже не позавтракали. Сетовал Дворецкий, провожая меня до машины. Бросьте, вы не моя мама. Чашки кофе было вполне достаточно, но я признательна за заботу. Пожав взволнованному мужчине руку, я сама открыла для себя дверь черного автомобиля и юркнула на заднее сиденье. Сняв солнцезащитные очки, я обнаружила, что моя сегодняшняя спутница уже ожидает в салоне. Блондинка не обратила на меня внимания, потому что была занята разговором с кем-то через беспроводные наушники. Как только я щелкнула ремнем безопасности, водитель нажал на педаль газа, и мы двинулись в город. Девушка на сиденье рядом наконец закончила говорить и кинула на меня взгляд поверх тонких стильных очков. «Привет!» — после затянувшейся паузы поздоровалась я. «Кира, а я тебя помню. В аэропорту пересеклись». Тут я с ужасом вспомнила, что это и впрямь спутница Александра, которая косо посмотрела на меня, когда мужчина предлагал оплатить такси. Надо же было так встретиться. Но сейчас блондинка, кажется, была расположена ко мне. Смотрела вполне дружелюбно, улыбалась. Я Кристина. Можно просто Крис? «Тебе зачем в город?» «Ситуация странная. Мне все еще было неловко общаться с девушкой по какой-то необъяснимой причине, и я все время нервно водила рукой по лицу или дергала ногой. Времени на сборы было мало, так что мне нужен приличный наряд. Ну и подарок для молодых. Ума не приложу, что должна купить. Подари акции», — очень просто ответила девчонка. «Инвестиции для будущей семьи. И не деньги, и креативно». «В самом деле думаешь, что кому-то вроде этой Ксении нужны три акции Сбербанка?» «Ну, загородное поместье в Германии ты вряд ли потянешь». Девушка окинула меня оценивающим взглядом и миллионерши, видимо, не разглядела. А акции уж явно лучше набора фарфоровых слонов. Тут я не могла не согласиться и решила все же зайти на сайт, где можно купить стартовый портфель акций в подарок. Несколько раз за поездку Кристина говорила с кем-то, судя по всему, о работе. Девушка громко возмущалась, раздавала указания, один раз даже делала это на. английском. Я искоса поглядывала на нее и пыталась угадать, чем же она таким занимается. Но блондинка, наконец, закончила дела и поспешила приоткрыть завесу тайны. Извини. По проекту заказчик неприятный. «А чем занимаешься, если не секрет?» «Разрабатываю сайты. Я дизайнер». Девушка с воодушевлением повернула планшет экраном ко мне и продемонстрировала несколько макетов стильного оформления. «У меня целая команда, то есть руковожу процессом, но и дизайном тоже занимаюсь». «Прикольно», честно ответила я. «Вот этот с голубыми переходами очень красивый. Хм, кажется, такая простая вещь, как сайт, а над ним трудится целая команда». «Визуал» одна из самых важных частей продажи. Понравится глазами, захотят купить или вложить деньги, это поэтому... мы этим и занимаемся. Удобно то, что находясь в абсолютно любой точке мира, можно делать заказы для любой фирмы. Мы работаем и по России, и разрабатывали сервис для австралийских инвесторов. В общем, это очень крутая штука. кстати, куда мы едем? Блондинка вдруг резко встрепенулась, когда за окнами показалась Москва и сказала водителю свернуть на какую-то улицу. Я бывала в столице с командировками, но совсем не знала города. Мы мотались от гостиницы к бизнес-центрам, делали контрольную фотографию на Красной площади и улетали домой. А Кристина ориентировалась тут как дома. Впрочем, может, она и жила в Москве? Здесь есть клевый бутик. Выберем себе что-нибудь? Тебе здорово пойдет брючный костюм, а я вдруг захотела платье в бельевом стиле. Привезла с собой комбинезон, но он совсем не подходит. Я удивлялась, насколько девушка была бойкой и только успевала следовать за ней. Кристина отпустила водителя, сказала вернуться через несколько часов и потащила меня в какой-то модный бутик. Не счесть, сколько нарядов мы перемерили. Консультанты приносили платье за платьем, таскали бесчисленное множество костюмов, брюк и блузок. В какой-то момент я настолько устала, что была готова уехать ни с чем. Это оно. Но тут Кристина сжалилась надо мной и подтвердила выбор наряда для церемонии. Тебе фиолетовый к лицу, и силуэт вытягивает шикарно. Будем с тобой самое модное на свадьбе. А то эти светские дамы в их платьях, футлярах. Мне тоже нравится. Я бы сама никогда такое не примерила, если честно. Но зря. Вот и здорово. Девочки, упакуйте нам все, пожалуйста. И, может быть, макияж и укладку в подарок? Благодаря Кристине и ее умению очаровывать людей, мы получили бесплатную консультацию стилиста и свежий образ для каждой из нас. В салоны мне доводилось ходить редко, так что я была приятно удивлена симпатичным локоном и неброскому макияжу, который убрал пальцы. «Пару лет от моего настоящего возраста». «Вам посчитать разными чеками?» уточнила девушка на кассе. «Одним». Тут же опередила меня Кристина. Папочка сказала развлекаться, так что он платит. Мне было жутко неловко получать подарок в виде отнюдь недешевого костюма, потому что я и сама могла оплатить покупку. Но в тот момент я настолько опешила от обращения девушки к Александру, что не смогла спорить. Нет, это, конечно, очень забавно, но больше удивительно, чем забавно. С двумя пакетами мы вышли из бутика, и Кристина стала оглядываться по сторонам. «Ищешь кого-то?» Папулик обещал забрать». — сказала девушка, тыча в экран телефона. — А, вот и он звонит. — Папочка, ты где? Ага. «Ждем». Я все еще удивлялась и с долей недопонимания смотрела на Кристину. «Чего ты?» Он сказал, что заберет. «Меня отвезет к подруге, а тебя за город». А, «Да, хорошо, просто...» «Ладно, ничего». Я решила, что говорить об этом не стоит. К тому же я и понятия не имела, как формулировать вопрос. Мы постояли в ожидании машины не больше пяти минут. Александр скоро появился в поле зрения, съехал с дороги на парковку, и мы сели в машину. Я устроилась на заднем сидении с пакетами, а Кристина разместилась на переднем. «Когда планируешь вернуться?» — спросил Александр. Своей не то девушки, не то жены. Не знаю. Может, завтра к вечеру. Что мне там делать? Общаться с этими целомудренными тетками? Из всех мне только Кира понравилась. Это все-таки свадьба твоего брата. Свадьба в выходные. Вот к ней приеду. Я не была любительницей подслушивать чужие разговоры. Впрочем, я любила подслушивать чужие разговоры. И от моих ушей не ушел этот. В голове возникли смутные подозрения, и я, наконец, решилась задать вопрос. Подождите. «Свадьба брата?» «Ну да», — Кристина посмотрела на меня, как на сумасшедшую, и решила уточнить на всякий случай. «Сережа женится. Ты не в курсе, на чью свадьбу приехала?» «А, или ты, наверное, со стороны невесты?» «То есть она твоя дочь?» Теперь я спросила у Александра, который с долей непонимания неуверенно кивнул. «Боже мой, он действительно твой папа!» «Я ничего не понимаю!» «А кем он мне еще может быть? Ты о чем подумала?» От неловкости и смущения я прикрыла покрасневшие щеки ладонями и затрясла головой в разные стороны. Как можно было сразу не догадаться? Впрочем, Сережа говорил, что у него нет ни братьев, ни сестер. Что я должна была думать? Я же называла его папой при тебе. То есть ты... Кира, Девушка задурно рассмеялась, поворачивая лицо на меня. «Ты с ума сошла? Мне девятнадцать, а ему 40. Конечно, он мой папа!» Сережа весь год наших отношений говорил, что у него нет ни братьев, ни сестер, поэтому я даже не предположила, что папа — это папа, а не папик. Мужчина за рулем явно смутился и попытался скрыть улыбку за неестественным кашлем, но вышло это у него плохо. «Я чувствовала себя так глупо, хоть под землю от провалиться!» Но Кристина своим смехом и беззаботным отношением спасла ситуацию, И мою репутацию. Нет же, это Папулечка любимый! А Сережа мой родной брат, который почему-то обо мне тебе не говорил. Стоп, ты сказала отношения? Кристина, точно опомнившись, повернулась на меня всем корпусом и уставилась в упор. Я осознала, что на эмоциях болтнула лишнего, но сейчас делать было уже нечего. Да ладно, он позвал бывшую на свадьбу. Ой, вот клоун! Я говорила, что в этой семье не без урода. Кристина, Александр сурово посмотрел на дочь. Это выбор твоего брата. И они с Кирой остались друзьями. Почему нет? Будь добра, держи язык за зубами. Не хватало, чтобы невеста узнала. Ладно, ладно. Но не смеяться во время свадьбы не обещаю. Кирунь, отдашь мое платье дворецкому, чтобы отпарили? А я полетела. Люблю тебя, папулик». Как только Александр остановил машину у одного из домов в спальном районе Москвы, Кристина быстро выпрыгнула и помчалась куда-то во двор. «Она никому не скажет», — заверил мужчина. «Хорошо». «Да и это секрет ее брата? Не мой? Ты прости, что я так подумала. Просто молодая девушка летела с тобой». «Я правда была уверена в отсутствии других детей в семье». «Не страшно, я все понимаю», — поспешил успокоить меня Александр. «Кристина бывает очень эмоциональной и любит проявлять любовь ко мне. Папина дочка. Незнакомые со мной люди часто записывали ее в любовницы. Она очень хорошая девушка. Я посмотрела на пустой двор, где буквально пару минут назад видела жизнерадостную блондинку. Увлечена работой, вежливая, веселая». Вы воспитали прекрасную дочь. Спасибо. После развода Кристина осталась со мной. Точнее, я остался в Калининграде, и она захотела жить там же. В большей степени в последние годы я занимался ее воспитанием. «Наверное, не просто для отца. Детей у меня еще не было. С отцами-одиночками я тоже знакома не была. Так что мне стало жутко интересно, как мужчина может воспитать такое чудесное чадо». Четвертая девчонка из нашей компании родила первенца пять лет назад. Еще будучи беременной, она сидела с нами на вечеринках и клялась, что не уйдет с головой в подгузнике. Но родильный дом сменился четырьмя стенами в квартире. Юля отдала всю себя ребенку, а потом родила еще двоих с разницей в год и сменила троих мужчин. Мы старались поддерживать связь, но девушка превратилась в один большой комок нервов, которому все были что-то должны. Только потому, что она мать. Девочка-подросток то еще испытания? но Кристина была золотым ребенком. Честно признавалась, что гуляет с парнями, говорила, когда будет пить алкоголь, даже пришла с повинной после первой выкуренной сигареты. А в 16 лет увлеклась дизайном. Я оплачивал курсы, тренинги, помог собрать команду, и сейчас она финансово от меня не зависит. Она большая умница». Искренне сказала я: "Ой, Кристина же оплатила мой костюм твоей картой. Нужно вернуть деньги. Скажи, куда перевести?" "Оставь", мужчина отрицательно мотнул головой. "Пусть это будут мои извинения за инцидент в аэропорту. Не стоило, конечно, Но ну, спасибо. Александра согласно кивнула, и мне тоже будто бы стало легче, когда тема с нашей первой встречей, закончившейся не слишком-то удачно, была закрыта. В Москве были жуткие пробки. Возможно, для столицы это были лишь небольшие трудности на дорогах, но для человека из небольшого города потоки машин в несколько сотен метров выглядели поистине пугающе. Водителем я была лет так 10 назад. Покаталась пару раз, когда получила права, и благополучно пересела на общественный транспорт. Так что сейчас с ужасом смотрела в окно на то, как то справа, то слева машину подрезают другие водители». «Ты не против, если и заедем по пути в один магазин?» «Нужен галстук на свадьбу». «Конечно, что ты!» «Я никуда не тороплюсь, если у молодой пары не запланировано что-нибудь этакого на вечер». Александр припарковался у бутика мужской итальянской одежды. Выглядел магазинчик очень стильно и современно. Чтобы не оставаться в машине, я тоже решила посмотреть на сорочки, костюмы и галстуки с бабочками. Александр выбирал что-то вместе с консультантом, а я просто глазела на витрины и удивлялась ценам. «Кира!» В какой-то момент мужчина позвал меня. Какого оттенка платья, которое ты купила на свадьбу? У меня костюм фиолетовый. Вот такого оттенка. Я ткнула в галстук очень похожего цвета. А зачем эта информация? «Упакуйте его, будьте добры». Я так и не поняла, почему галстук должен по цвету совпадать с моим нарядом. Но вопрос озвучивать не решилась. Только растерянно посмотрела на мужчину. «Ничего в этом не понимаю», — признался Александр. «Выбираю или классические ахроматические оттенки, или доверяю свой стиль Кристине. В этот раз пусть будет фиолетовый». Мы добирались до поместья больше часа. Я жутко утомилась в дороге. Московские пробки и духота были сродни пытки для человека из небольшого городка в европейской части России. Александр не жаловался и не вздыхал. на каждом светофоре, в отличие от меня. Мужчина, казалось, очень комфортно, чувствовал себя за рулем. Машину вел уверенно, не смущался спорных ситуаций на дорогах. Его спокойствию можно было только позавидовать. У ворот поместья нас встретил дворецкий, представившийся Николаем. Он забрал ключи от машины и сообщил, что поужинать можно в столовой в восточном крыле дома. «Сегодня без пафосного застолья!» — съязвила я. «Молодые проводят время с семьей невесты». «Завтра приедет Соня и будет ужин с нашей семьей. Надеюсь, что я приглашена». Сказано, это было забавой ради, потому что, конечно, я не рассчитывала быть приглашенной на знакомство с семьей. «В качестве кого меня должны туда позвать?» Просто подруг на подобного рода рауты не приглашают, а бывших девушек и вовсе на свадьбу не зовут. Но Александр на секунду остановился посреди сада, нахмурил брови и серьезно сказал, «Приходи, Крис будет рада тебя видеть, да и познакомишься с матерью бывшего молодого человека, раз не сделала это, будучи в отношениях». «А ты с чувством юмора!» — хохотнула я. «Мне жутко интересно знать, что за особа была твоей первой женой, но предпочту познакомиться с ней на свадьбе. А сейчас я хочу есть». «Составишь компанию? Насколько уместно было звать едва знакомого мужчину на ужин?» «Наверное, не слишком-то, но это пришлось к слову, и я не думала над приглашением ни секунды, точнее, не подумала, как это будет выглядеть, и сейчас, кажется, покраснела от неловкости, да и поставила Александра в неудобное положение». «Только если компанию», — ответил мужчина, кинув беглый взгляд на часы. «Я не ужинаю в такое время». «Половина шестого? Почему бы не поужинать? То есть...» Я снова одернула себя и в очередной раз покраснела. «Если ты не хочешь, конечно, конечно, я не настаиваю, пойду одна». «Ты не так поняла». На лице мужчины появилась красивая улыбка. «Я всегда ем в одно и то же время. В семь часов. Режим. А без четверти семь никак, да? Да почему? Могу, если есть необходимость, но я привык к определенному графику». По пути в столовую Александр рассказывал, что каждый его день распланирован по минутам. Он точно знает, во сколько вставать, когда принимать пищу и когда заниматься спортом. Я хотела спросить о графике посещения уборной, но все же воздержалась. «Так странно», — говорила я уже в столовой, запивая салат гранатовым соком. «Твой сын совершенно другой. Одной из причин нашего расставания была его ветренность. Он не думал дальше, чем на пять минут, не строил планов, плыл по течению. А ты зубы чистишь по графику. Режим дисциплинирует». ровно произнес мужчина, как-то странно глядя на меня. Александр смотрел в упор, не сводя глаз. Я старалась не замечать его взгляда, но в какой-то момент показалось, что он прожжет во мне дыру. Кинув взгляд на кофту, я протерла губы салфеткой на случай, если умудрилась испачкаться соусом, но мужчина так и не перестал буравить меня взглядом. Что? «Что-то не так?» Александр смущенно улыбнулся и отрицательно мотнул головой. «Я говорила о чем-то весь ужин. Признаться честно, так волновалась, что и не вспомню, о чем болтала. Мне было неловко молчать наедине с Александром. В затянувшиеся паузы он начинал пристально смотреть на меня. Я нервничала и вновь заводила какой-нибудь бессмысленный бесконечный разговор. Мужчина отличался сдержанностью, поддерживал любую беседу, говорил очень емкие вещи, но, в отличие от меня, делал это размеренно и спокойно. «Каково ощущать, что твой сын женится?» Спросила я уже за десертом. Знаешь, сначала я отреагировал вполне положительно. То есть я и сейчас рад. Но в какой-то момент осознал, что это мой сын. И он уже женится. Александр по-доброму улыбнулся и устремил взгляд куда-то сквозь меня. Я сам еще не теряю надежды снова жениться. Но уже настал тот возраст, когда мои дети заводят семьи. И правда, ты старше меня всего на 10 лет, а уже два взрослых ребенка, один из которых связывает себя узами брака. У тебя есть дети? Я отрицательно качнула головой. Материнство никогда не было для меня серьезной проблемой. Я хотела стать матерью, но не считала, что куда-то опаздываю. Еще не пришло осознание, что я готова к этому на все 100%. Да и мужчины нужного не нашлось. В 30 пора бы, но у меня не было цели родить, только бы не оказаться без детей в каком-то возрасте. Наверное, только недавно я стала готова к вопросу материнства и финансово. Я могу подойти к этому осознанно. На данный момент нет мужчины, но в 21 веке эта проблема решаема. В разном возрасте своей прелести быть родителем. Я был молодым отцом, наверное, даже слишком молодым. Мужчина смущенно улыбнулся. Это здорово, потому что можешь гонять мяч с сыном, быть с ним на одной волне. Но тогда не было эмоциональной зрелости, финансовой обеспеченности. Если бы сегодня у меня был ребенок, я бы дал ему лучшую одежду или какое-то другое образование. Но сейчас я вряд ли смогу беззаботно бегать с ним по двору и играть в прятки. Ты еще не опоздал с третьим ребенком. Нет, столовую наполнил громкий смех мужчины, и я неосознанно тоже начала улыбаться. То есть я не против, конечно, если так решат звезды, но есть подозрение, что скоро я буду воспитывать уже не детей, а внуков. Мы много говорили о детях, точнее рассказывал уже Александр. Он очень любовно вспоминал о первых словах своего сына, о первых шагах, рассказывал, какая разница воспитания была между Сережей и Кристиной. Мужчина был замечательным отцом, просто прекрасным. Я действительно редко слышала, чтобы кто-то говорил с такой нежностью и теплом об Пожалуй, от такого человека я бы родила ребенка. Он бы не стал в случае развода отказываться платить алименты. Готовят тут, конечно, вкусно. Не в сравнении тем щам, что делаю я. Теперь можно и в комнату. Начало седьмого. Заключил мужчина. Я составил тебе компанию за ужином, надеюсь на ответный жест. Мгновение хватило, чтобы смутиться. Еще секунда ушла на создание румянца на щеках. Я не понимала, чем продиктовано это приглашение. Шутка? Просто уместная в контексте фраза? Или искреннее предложение провести вечер вместе? Нет, последняя правдой быть никак не могло. Тряхнув волосами, я разогнала подобные мысли. Александр, как и я, почти ни с кем здесь не знаком. Проводить время в одиночестве ему вряд ли хочется, так что он просто зовется ставить ему компанию. «Не могу отказать!» «После того, как ты согласился скрасить мой ужин!» «Встретимся через 40 минут!» «Хотя мне кажется, ровно столько времени нужно, чтобы дойти отсюда до комнаты и прийти обратно!» «Тогда зачем же туда идти?» «Тут оранжерея с шикарными цветами, не хочешь прогуляться?» Я не неуверенно пожала плечами, но все же согласилась. В конце концов, делать действительно было нечего, если выбирать между прогулкой с приятным мужчин и несколькими часами, без смысла проведенными в кровати, я выбрала первое. Удивляла, откуда Александр так хорошо знал усадьбу. Он ориентировался здесь, будто был не в первый раз. Знал, куда сходить и что посмотреть. Вот и сейчас мы очень быстро дошли до настоящих тропиков, где цвели несколько десятков диковинных цветов. не смыслю ничего в растениях. честно призналась я, разглядывая невысокие зеленые кустики роз. По биологии в школе была неуверенная четверка. Я тоже далек от ботаники. Просто красиво. Люблю цветы, но у меня они не выживают. Забываю поливать. «Хорошо, что ты любишь цветы, а не домашних питомцев», усмехнулась я. «У меня в квартире много цветов. Мама вечно тащит отводки от соседок, подруг и прочих знакомых. Но я очень люблю именно цветущие растения. Ну и букеты тоже. Многие девушки настроены категорично в этом смысле. Зачем срезать цветы, если они завянут через пару дней? Не знаю. Я пожала плечами и подошла к свисающей с потолка отводке ярко-зеленого цвета. Наверное, даже секундное счастье девушки стоит того, чтобы срезать несколько цветков. Я считаю, многие говорят так, потому что мужчины попросту перестали дарить цветы. Рыцари в 21 веке не перевелись, но растеряли форму. «Легче сказать, что ты не любишь цветы, чем признаться в том, что тебе их попросту не дарят». Александр никак не отреагировал на мои слова. Нас разделяла зеленая стена, и я не видела лица мужчины. Знала только то, что с места он не сдвинулся. И все время смотрел в мою сторону. Но на меня ли? Большой вопрос. Я не заметила, как пролетело время. Было пора возвращаться в столовую, чтобы составить компанию Александру за ужином. Спасибо, что показал мне это место. Здесь очень красиво. Особенно мне понравился этот цветок. Я показала на небольшой кустик, чем-то напоминающий миниатюрную розу нежного персикового оттенка. Вот этот? Хочешь, сорву? Ты с ума сошел? Вдруг кто-то заметит? И что? Мужчина присел и ловким движением переломил ножку цветка. Даже секундное счастье девушки стоит сорванного цветка. Я не смогла сдержать улыбки от умело возвращенной фразы. Когда Александр закалывал цветок в мои непослушные локоны, счастье, наверное, и впрямь переполняло. Мимолетный жест принес необъяснимое удовольствие. По телу прокатилась волна тепла. «Ты очень красивая!» Прозвучало тихо, и вместе с этим мужчина провёл грубым пальцем по моей щеке. Я сжалась то ли от неожиданности, то ли от предвкушения. Веки стали очень тяжелыми, и пришлось прикрыть глаза, чтобы не чувствовать их давление. больше не было ничего. То есть мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что Александр просто вышел из оранжереи, и мне нужно последовать его примеру. По пути до ресторана я бережно поправляла цветок в волосах. Не хотелось, чтобы он выпал. «Ты не будешь ужинать? Я ела меньше часа». Не успела закончить фразу, потому что Александр открыл для меня дверь столовой и впустил внутрь. С момента нашего отбытия здесь все несколько изменилось. Свет приглушили. На стол поставили толстые красные свечи. Включили тихую классическую музыку. Казалось бы, просто элегантное оформление столовой к ужину, но в моей голове промелькнула и другая мысль. «Пожалуйста, только салат и суп. И, может быть, бокал вина, Кира?» Я смотрела на завешенное темными шторами окна, когда вопрос, как в тумане, долетел до меня. «А? Да, может быть». В таком случае еще два бокала хорошего красного вина и сырную нарезку. «Присаживайся». Александр отпустил официанта и отодвинул стул для меня. Мужчина имел какую-то невероятную способность увлекать разговором настолько, что забывалось все происходящее вокруг. Мы проговорили больше часа, когда я осознала, что бокал красного вина плавно перешел в почти допитую бутылку, а сырная тарелка стала яблочным штруделем в моих руках. «И это был самый неловкий момент в моей жизни, честное слово!» «Никогда бы не подумала, глядя на тебя!» Я искренне хохотала и даже не заметила, как в столовую кто-то вошел. Это была молодая невеста, сейчас выглядевшая очень растерянной. Растерялась и я, потому что со стороны наш ужин выглядел как минимум странно. Что Ксюша могла подумать, глядя на это? «Прошу прощения, я, наверное, помешала». «Нет, что вы!» Я поспешила рассеять туман неясности. «Просто ужинаем после дня в Москве!» «Что-то нужно?» «Нет», — девушка вызывала странные эмоции. «То есть да?» Пришла за бутылочкой хорошего вина. Я смотрела вслед молодой аристократки, плавно покачивающей бедрами при ходьбе, и точно чувствовала, что мне лгут. Несколько секунд удалось наблюдать, как Ксения с видом опытного сомелье выбирает вино в баре. Она брала то одну бутылку, то другую. Потом непременно не ставила их на места и переходила к третьей. За шелковым платьем и напускной сдержанностью сегодня она прятала какую-то тревогу. «Как прошел день с вашей семьей? Надеюсь, родители убедились в правильности вашего выбора?» «Да». Девушка показалась из-за стойки и натянуто улыбнулась. «Спасибо. Все прошло просто чудесно». «Здорово. Я правда рада? А то ведь Сережка такой простой парень». В этот момент Александр уставился на меня круглыми от удивления глазами, а потом обернулся, чтобы посмотреть на будущую невестку. «Знаете, это очень важно, чтобы семья приняла и одобрила выбор ребенка». «Да, вы правы». «Прошу прощения, очень тороплюсь. Не могу задержаться дольше. Хорошего вечера. Всего доброго». — сказал мужчина вслед и взглядом проводил будущую родственницу. Несколько секунд мы молчали. Я загадочно улыбалась, возможно, даже ухмылялась. Александр очень странно косился на меня и явно ждал каких-то объяснений. — Что это сейчас было? — О чем ты? Я невинно хлопнула ресницами и запустила большой кусок штруделя в рот. Хотела убедиться, что твоего сына и впрямь не приняли в аристократичную семью. Ксюша сказала, что все прошло хорошо. А еще она сказала, что пришла за бутылкой хорошего вина, а схватила с полки минералку и ушла отсюда. Она очень расстроена. Наверняка день не прошел гладко. Поговори с сыном. Нет, мужчина отрицательно мотнул головой. Он взрослый мальчик, сам выбрал такую невесту. Что я могу сделать? Поддержать? Дать отцовский совет? «Для него это сейчас важно. Ты точно больше его не любишь?» С недоверием спросил Александр, на что я только показательно хмыкнула. «Ужин кончился поздно». Мы возвращались в комнаты, когда сумерки накрыли усадьбу. В поздних летних вечерах было что-то волшебное. По-особенному дышалось. Все звуки становились совершенно необычными. Создавалось впечатление, что гуляешь по иллюстрации к сказке. Рядом шел приятный мужчина. Александр нравился мне. Но не в романтичном смысле, а просто по-человечески. С ним было здорово общаться, проводить время. Он был взрослым, зрелым мужчиной, со своей точкой зрения и определенными убеждениями. «Это нравилось мне». «Спасибо за ужин. За оба». Я мягко улыбнулась, прощаясь с мужчиной. «Желаю провести завтрашний день хорошо. И доброй ночи». «Доброй ночи, Кира». Я первая скользнула за дверь своей комнаты, потому что Александр оставался неподвижно стоять в нескольких шагах от меня и не собирался уходить первым.